и вытряхнул ее содержимое в пустую тарелку. Амелькин настороженно сопровождал взглядом каждое его движение. Встретившись с ним глазами, Илья усмехнулся. — Не бойся, в голову тебе не запущу, а хотелось бы. — Значит, догадался, старый черт. Он поставил пепельницу на край стола и закурил. На Машу Илья по-прежнему не смотрел, будто ее в комнате не было. Когда он снова заговорил, его голос звучал насмешливо и жестко. Тебе, наверное, какое-то звериное чутье помогает, раз до сих пор работаешь и на свободе. Звезд с неба не хватаешь, зато на хорошем счету. Честная рабочая лошадка. Так ты любишь о себе говорить? А мне звезды не надо? Шуть с ними, уклончиво улыбнулся Амелькин. Они, понимаешь ты, шукутся. А на хорошем счету я, дружищ, потому что ни в чем никогда не был замечен, и ни единая скотина, ни единая заметь, ни в чем упрекнуть меня не может. Разве Не ты с нее вчера сто пятьдесят тысяч потребовал. Илья кивнул на окаменевшую Машу, сидевшую преувеличенно прямо, как на экзамене или на допросе, обещал показания Мирзликовой не оформлять, героя себя разыгрывал. Я запись слушал, даже противно. Ну что ты мне какую-то запись в нос ты, Ильич? «Сам знаешь, куда ее можно засунуть», — раздраженно возразил Амелькин, разом утратив напускное добродушие. «Что ты со мной в детские игры играешь? Кто там с кем у тебя говорил, когда и почему? Никто вникать не будет. Никаких денег я в руках не держал, мой милый, и дело веду абсолютно легально, кстати, к твоему сведению» за то, что ты эту мерзлякову обошел, выдавая себя за сотрудника милиции. Тебе знаешь, что полагается? Обнаглел в конец на вольных хлебах, завидуешь непонятно чему, работать не даешь. До да кого угодно можно под монастырь подвести, потому что святых между нами нет. — Жаль, я тебя тогда не пристрелил прямо у сейфа, — сквозь зубы выговорил Илья. Сейчас уже не могу. Пришьют, предумышленная. Ты мне еще мерзляковой угрожаешь? Не в твоих интересах эту историю ворошить. Запись у меня. Объясняться тебе все равно придется. У меня тоже кое-какие связи остались. Не все, к твоему сведению, думали, что я взял документы. Все! Заметно побледнев, Амелькин поднялся. Ты их и взял. Ты что, правда, пулю у меня выпрашиваешь? Бросив сигарету прямо на скатерть, Илья двинулся к нему вдоль стола, угрожающий неторопливо, мерно ударяя кулаком по столешнице в такт своим шагам, от ударов подпрыгивали и прокидывались бокалы, звенели тарелки, содрогались розы в вазе, из которой выплескивалась вода. — Что мне? — Убить тебя сейчас и сесть. — Этого ты хочешь? Это легче, чем признаться, что документы взял из сейфа. Марья Григорьевна, Амелькин попятился к двери, не сводя взгляда, с приближающегося бывшего коллеги. Скажите ему что-нибудь, пусть придет в себя, скажите, что думаете о его выходке с Мизликовой. Он же совсем чувство реальности потерял, видите, он на все готов, чтобы мне отомстить. Маша промолчала, но Илья все равно. Остановился, не дойдя до оцепеневшего гостя двух-трех шагов. Он повернулся к девушке. Его остекленевший взгляд на миг стал более смысленным. И кому? Зачем мне признаваться? Неожиданно добавил Амелькин, осторожно продвигаясь к выходу. Ты в органы хочешь вернуться? Ты уже не сможешь там работать. Дважды в одну реку не войдешь. С чего думаешь начинать? Ты все забыл, все растерял. Хочешь, чтобы меня посадили, опозорили, чтобы дети меня стыдились? Зачем это, Илья? Ты уже на другой день поймешь, что наломал дров. Смотри, ты же прекрасно устроен. С моим житьем не сравнить. Ну, ну что тебе от меня нужно? Что?»